Глава сороковая, Тая Я смотрю на трассу, по которой периодически проезжают серые большегрузы и разноцветные легковушки. «Папа бы никогда никого не бросил. Ни вас, ни нас», — произносит Адель задумчиво. «Слишком порядочный». «Был», — сглатывает слезы. Не все еще ее жаль, но уже больше себя, потому что внутри я гоняю по кругу всю информацию, которую знаю. Чем дальше думаю об этом, тем больнее. У Адели есть велосипед. У меня никогда не было. Адель так просто, без зажима в горле, может сказать на могиле отца, что его любит. Я и при жизни никогда этого не говорила ему в глаза. Как-то не принято было. Глупо, наверное, в моем возрасте обижаться на такое, но мне до в глазах обидно. Папа всегда был слишком загружен, и я старалась его понять. Профессия врача обязывает к постоянному присутствию в больнице. То дежурство, то экстренная операция, то проверка, дети, дом, семья – все крутится вокруг потребностей пациентов и настоящего призвания. А я напомню, в нашей квартире было два врача. И я всю свою юную жизнь старалась всех понимать. Я была идеальной дочерью, хорошо училась, держала дом в порядке, готовила ужины и завтраки, сейчас мое нутро против всего этого сумасшествует и протестует. Словно притворное зелье больше не действует. Благодарно улыбаюсь Ване за то, что принес мне горячий чай и настойчиво отодвигаю сэндвич. Соболев недовольно прищуривается и возвращает еду обратно. Кивает на нее, мол, быстро ешь. Поморщившись, снимаю упаковку и откусываю. Желудок благодарно принимает первую за день пищу. Думаю, что за эту неделю мы будто ближе стали. Ваня так тонко чувствует все мои эмоции, такой внимательный. Верно говорят, что когда закрывается одна дверь, всегда открывается другая. Он будет прекрасным мужем. Самым лучшим. Самым лучшим для меня, конечно. Из раздумий меня вытягивает стук стеклянной двери. Мы остановились в придорожном кафе недалеко от поселка. Сначала Адель отказывалась, но мой жених нашел нужные слова, чтобы уговорить ее. «Как зовут твою маму?» Спрашиваю, разглядывая светло-русые длинные волосы. Софья Третьякова. Что-то знакомое. Пытаюсь вспомнить, но мозг из-за сильного стресса отказывается работать. Может быть, ты и слышала. Продолжает она. Моя мама училась на одном курсе с папой и Ингой. Мы с Ваней удивленно переглядываемся. Папа с мамой начали встречаться еще летом, во время поступления. Это была настоящая любовь. Мечтательно тянет Адель. Самая-самая настоящая. Это мама тебе так рассказала? Серьезно спрашивает Ваня, пока я пытаюсь собраться. И папа тоже. Она возмущенно вскидывает брови и повышает голос. «Думаете, я вру?» «Ничего мы не думаем», — миротворчески говорит Ваня. «Ты можешь поспокойнее? Та я не виновата ни в чем. Она также переживает смерть отца. Хватит так себя вести». «Прости», — буркает моя новоиспеченная сестра. Опустив взгляд, смущенно произносит. «Ты и правда, наверное, ни в чем не виновата, но Инга...» Что она тебе сделала?» Спрашиваю прямо. Я иллюзий не питаю, знаю, что мама намного способна. Она карьеристка, очень упертая и целеустремленная. Иногда я этими качествами восхищаюсь. Иногда, как сейчас, они меня пугают. Инга знала про чувства моих родителей, но когда они поругались, молодые были, ревновали друг друга сильно. Да еще и денег студентам не хватало. А в меди не подработаешь толком, сразу вылетишь. В общем, когда папа с мамой расстались, Инга сделала все, чтобы начать встречаться с ним. «В этом обычно двое участвуют резонно замечает Соболев. «В любом случае Инга не должна была, не имела права. Они все были в одной компании», — психует Адель. «Папа очень порядочный. Он просто не мог потом оставить Ингу. Но любил он только маму. Всю жизнь любил только ее одну». «Маме он тоже говорил, что любит. Возражаю. Не ври, они и не жили вместе толком». «Она шипит на меня. Это неправда». «Правда?» «Нет». Ваня сжимает мою руку и гладит. Я на него смотрю растеряно, но неправда ведь, папа всегда жил дома, кроме смен в каменке. Они с мамой ходили в гости, редко, но посещали театр. Мы все вместе ездили в отпуск. Мы были обычной семьей, не без экидонов, конечно. Я думаю, у каждой семьи есть свои особенности, которые, если посмотреть в увеличенное стекло, кому-то покажутся ненормальными. Но это и не их дело судить. Ты младше меня, рассуждаю. Значит, твоя мама с отцом встретились не сразу. Нет, мама не могла наблюдать за их отношениями. бросил институт, перевелась в колледж на медсестру, закончила его и по распределению попала сюда, в каменку. Папа сам ее нашел. Адель складывает руки на груди и дует губы. Сам? Повторяю. Нет, буркает она. Она первая ему позвонила, когда в поселковую больницу стали искать хирурга на четверть ставки. Ясно. Морщусь. Внутри становится хоть капельку легче. Папа Софью не искал. Она сама его нашла. «Ты извини, что я так сделала с похоронами!» Виновато смотрит на меня Адель. «Папа про тебя только хорошее, — говорил Тая. Всегда рассказывал, что мне есть сестра, и фотографии показывал». Задираю голову к потолку и плачу. Если бы эта девочка знала, насколько важны мне ее слова. «Просто мы с мамой всегда не отсвечивали. Она очень добрая, мягкая, самая лучшая!» С обидой в голосе проговаривает. «А папа так меня любил. Он все мне прощал». И двойки, и сигареты, и деньги у него воровала. Было дело. И я подумала, мы столько лет были с мамой вторыми. Будет справедливо, если хотя бы сейчас хоть в чем-то будем первыми, понимаете? Пожимая плечами. Должно быть все справедливо. Со слезами в голосе произносит она. Все должно быть справедливо. Пусть будет так. С горечью отвечаю. Мне нужно время, чтобы все осознать и простить отца. Если человек чего-то не понимает, время всегда ему объяснит. С толком и расстановкой. Это лучше учителя лекарь. Тебе домой отвезти? Спрашивает Ваню Адель. Нет, я поеду к маме в больницу, она на смене. Отвезем. Рассказ Адель немного прояснил ситуацию, удивительно, но мне стало легче. Я словно навигатор переключаюсь на другую цель. Мне нужно поговорить с мамой. Спросить у нее, знала ли она о том, что папа параллельно присутствовал в жизни Софьи, и у них есть дочь. С сестрой прощаемся холодно. Я внимательно слежу за тем, как она бежит к дверям приемного покоя. В ее походке узнаю отца и снова ловлю себя на мысли, что мне обидно. Я-то, похоже, на него меньше. Сигарета заканчивается. Проверяет Ваня пачку на панели. Сейчас до киоска сбегаю. Тебе что-нибудь взять? Нет, спасибо. Оставшись одна, ловлю теплый и салонный воздух губами и пытаюсь усмирить отголоски боли в груди. На эмоции хватаю мальбора и зажигалку. Дергаю оставленный соболевым ключ в замке зажигания и открываю окно. Я бы никогда не посмела начать курить. Папа это порицала, я была хорошей девочкой. Вкус сигареты на языке терпкий и горький, будь то послевкусие от Ваниного поцелуя. Только раз в сто острее. Кашляю, но монотонно курю. Одну затяжку за одной. на зло. Когда Ваня усаживается рядом, не успеваю избавиться от следов своего первого в жизни преступления. «Я тебе по жопе дам, королева». Ругается он, выкидывая окурок в окно. «Ты сбрендила?» «Не ругайся». Прошу его расслабленно. Тебе еще детей наших рожать, чтобы я больше не видел. Не буду. Вздыхаю. С умиротворением разглядываю его. Большой, сильный и вкусный. Только мой. Однолюб мой. Слово еще такое дурацкое. Где только и взял его. Он забил на все. На работу, на свои желания, на секс. Он просто рядом. Стеной стоит на страже моих интересов. Это ценно. Еще потому, что я ощущаю такую заботу впервые. Ты хочешь сына или дочку, Вань? Спрашиваю, пока Рендж Ровер на высокой скорости уносит на сторону города. Соболев довольно улыбается. Дочку хочу. Алису Ивановну. Смеюсь. Счастье берет верх над грустью. А я сына Марка Ивановича. Посмотрим, кто кого. По-мальчишески задирается Ваня. Впервые за неделю думаю, что очень его хочу. Соскучилась. Я захватываю его руку, тяну к себе и нежно целую. Перебираю пальчиками сбитые костяшки. Чувство благодарности переполняет. Чувство любви уже переполнено и разливается внутри меня сладким, тягучим шоколадом. На улице темнеет. Я все больше думаю об отце и предстоящем разговоре с мамой. У нее есть велосипед, ты видел? Спрашиваю с надрывом. Отчаянно хочется с ним поделиться болью и раздражением. Только он меня поймет и не осудит. Я тебе тоже куплю, малыш. И ездить ночью, не парься. Откуда ты знаешь, что я не умею? Замираю. Ты сама говорила, в Турции. Забыла. Подмигивает мне, возвращая руку на руль. Забыла, Вань. Мысли в голове хаотично скачут с обиды на обиду, как пчёлы с цветка на цветок. Я не могу заставить себя успокоиться. Даже применяемые техники трансёрфинга реальности не помогают, поэтому варюсь в негативе. Жалуюсь дальше. Он ей все прощал, Вань. Сигареты, двойки, воровство. Думаю, у Александра было чувство вины. Соболев откашливается. Не из-за этого. Он ей все прощал, а мне нет. Усмехаясь, он ее больше любил. С ног до головы накрывает. Ревность, скорбь, страх, любовь и ненависть. Коктейль отвратительный, хочется плеваться. Не любил. Шепчу. Не факт, Зато ты посмотри, какая ты получилась. И какая же. Идеальная. Тепло отзывается Ваня. Морщусь, вроде комплимента, а в контексте разговора с Адель звучит противно. Да уж, без энтузиазма заключаю. Нелюбимым приходится быть идеальными. А любимых любят просто так.